Глава 78 Джина потянулась, сидя за письменным столом в своем номере в отеле. Ее ноутбук был открыт. Пообедав в одиночестве в ирландском грильбаре, до которого можно было дойти пешком, она там же записала все, что узнала в похоронном бюро в свой блокнот. Теперь же ее торопливые записи превратились в набранные на компьютере три страницы печатного текста. Она уже отправила сообщение Джеффу, и он согласился встретиться с ней завтра утром. Так что из аэропорта ей снова придется ехать прямиком в Эмпайр. Помимо Джеффа, рассказать о том, что она узнала в Дарами, надо будет еще одному человеку. Тому или той, кто по просьбе Мэг Уильямсон подсказал ей выяснить побольше о гибели Пола Стивенса. Этому своему таинственному источнику Джинна дала прозвище «Глубокая глотка». Именно так называли агентов ФБР, являвшегося информатором двоих молодых журналистов из газеты «Вашингтон-Пост». На начальных стадиях расследования у Этергетского скандала. Открыв письмо, присланное ей глубокой глоткой, Джина нажала на ответить и начала писать. «Я обнаружила убедительные доказательства того, что смерть Пола Стивенсон могла быть убийством. постараясь убедить полицию дарома вновь открыть это дело. Обеспокоена тем, что у меня пока недостаточно информации для того, чтобы убедить моего издателя бросить Релл вызов». «Мне нужны имена других жертв». «Что же еще написать, чтобы убедить глубокую глотку все-таки выйти из тени?» И Джина продолжила. «Возможно, жертвам угрожает серьезная опасность. Если мы встретимся, я смогу действовать быстрее. Гарантирую, что сохраню данные о вас в секрете». Не зная, что еще можно добавить, Джина нажала на «Отправить».